Новая кровь в племени платит зрением за право войти в Иссарам. Кажется, я идеальный кандидат. Но нет, да, над Не фыркай на меня и не кривись. Я не сбегу. Пусть бы это мне и предлагал. Не поверишь кто. Для некоторых лучшим решением было бы оказаться я трусом под лицом, недостойным своего титула. Я князь Белого Коноверина, последний этой линии крови Агара. Я не могу. Я просто не могу, понимаешь.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 она отставила едва пригубленный кубок. Миновала полночь. С этой минуты она не должна ничего ни есть, ни пить, чтобы встретить конец своего паломничества согласно обычаю. Снова уселась на постели, оглаживая красивую тачафду из темно-желтого шелка. Взглянула на свои сабли. Ей осталось сделать еще одну вещь. В каннолет нельзя позволять себе ни единой фальши.